Волил себе улыбнуться. Мика сидел на полу между волкодавом и жабой-утилизатором и учил их. «Мика», — парень поднял голову. «Макс, ты видел? Шовчик уже понимает команду «корми». Ну, почти понимает. Процентов на сорок. Тина ему помогает. Она ему показывает глазами, куда класть». «Тина ему показывает глазами», — повторил я. «Жаба. Показывает глазами». «Ну да». Она умная. Тина моргнула в третий раз. Я мог поклясться, что это было подтверждение. Ладно. Я оттолкнулся от косяка. Где Степа? Наверху. Лана ушла за водой, скоро придет. Ника с боротом тоже наверху, тренирует Фукиса. Хорошо. Слушай, мне нужно уединиться. Режиссер пришел в себя. И у меня есть кое-что, что поможет ему стать сильнее. Это займет время. Мика посерьезнел: То самое сердце? Да. Не трогайте меня, пока сам не выйду. Понял? Я прошел по коридору и закрылся в дальней комнате. Сел на пол спиной к стене и достал из рюкзака сердце крови. Красавчик смиренно сидел на плече. Режиссер внутри ядра почувствовал реагент и напрягся. Ментальная нить тревожно зазвенела. Я послал успокаивающий образ. «Не тот запах, не та тварь. Ты это уже знаешь». Рысь помедлила, потом осторожно согласилась, как зверь, который подходит к миске с едой, поставленной незнакомцем. Не доверяет, но голоден. Пришло время заняться стаей и, наконец, провести эволюцию режиссера. Я так долго этого ждал а потом вытащить этого позера-раннера из ставерна. Если надо, за его золотые локоны. Глава седьмая. Я запер дверь, задвинул засов и прислушался. За стеной глухо бубнил голос Мики. Парень продолжал дрессировать волкодава. Сел на пол в центре комнаты, вытянул ноги и выровнял дыхание. Потоковое ядро привычно отозвалось теплом в груди. Потянулся к ментальным нитям. «Стая! Ко мне!» Первой вышла Афина. Воздух в комнате полыхнул жаром, и тигрица материализовалась у дальней стены. Четыре метра светлого серебра и огня. Она заняла добрую треть комнаты. Половицы жалобно скрипнули под ее весом. Девочка коротко фыркнула, и легла, подобрав под себя лапы. Спокойная и уверенная. Хозяйка, которая знает свое место в иерархии и не нуждается в подтверждении. Следом скользнул Карц. двуххвостый обжора возник бесшумно, как язык пламени по сухому дереву, и устроился у противоположной стены, обернув хвост вокруг лап. Между ними с Афиной всегда держалась удивительная и молчаливая дистанция. Актриса появилась третьей. Ветром, запахом грозы и мягким шелестом. Ветряная рысь скользнула к окну и уставилась на меня. Она всегда ждала с большим терпением, чем брат, и с куда меньшим количеством претензий. Красавчик ткнулся холодным носом мне в ухо и тут же перетек на Афину, устроившись между ее передними лапами. Тигрица покосилась на наглеца, но смолчала. Привыкла. Последним тяжело и неохотно обозначился старик. Он окинул собравшихся черными глазами. Решил, что здесь слишком тесно, слишком много чужих запахов, и вообще он не подписывался на собрание. Но остался. Мясо пока не предлагали, однако от этого человека оно рано или поздно появлялось. Вся стая в одной комнате. Не хватало одного. «Выходи, режиссер. Образ пришел стремительно и резко. Нет, мне нужно время. Немного времени прийти в себя, вожак. Я нахмурился, но давить не стал. Ладно, черт с тобой. Посиди, мне пока есть чем заниматься. Горностай сидел на полу и смотрел на меня с выражением, которое я научился читать еще в первые недели. Трагически опущенные усы и желание стать сильнее. «Когда же?» «Иди сюда, родной», — сказал я. «Удостоим тебя чести быть первым». Уши встали торчком, хвост дернулся. Я просмотрел его характеристики. Цифры выстроились перед глазами. Питомец. Горностай мерцающий. Уровень 35. Эволюционный индекс D. Характеристики питомца. Сила — 21. Ловкость — 13. Поток 65. Основа. И у него 30 нераспределенных очков. На моем 37 уровне скопилось 33 дополнительных очка мастера. Придется распределять осторожно. Черный день наступил. Копить дальше глупость. Тучи сгущаются, так что пора. Сила боевого малыша в том, чтобы спрятать, обмануть или учуять. И сейчас эти навыки стоили дороже любого клыка. Все очки в поток. Нам нужно умение разведчика, братец. Надеюсь, что хватит. Я начал вливать. Красавчик напрягся. Шерсть встопорщилась. Мерцание по телу пошло волнами. Серебристые искры вспыхивали и гасли, как светлячки в траве. Горностай тихо пискнул. Потом зажмурился и вцепился когтями в половицу. Шестьдесят пять. Семьдесят пять. Ядро пульсировало, направляя поток энергии по нити. Я чувствовал, как сила слой за слоем ложится в структуру питомца. Красавчик дрожал мелкой дрожью, но держался. Восемьдесят пять. И до сих пор ничего не произошло. Дьявол! Сколько же нужно? Ладно, придется рискнуть и вкладывать дальше. Восемьдесят шесть. «Восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять...» Красавчик распахнул глаза. Мерцание по шерсти резко прекратилось, и вместо серебристых искр по телу горностая прошла волна чего-то иного. Отсутствие. Словно сам воздух вокруг зверя стал пустым. Ни запаха, ни следа, ни намека на присутствие. На долю секунды мне показалось, что горностай исчез, хотя он по-прежнему сидел передо мной, вцепившись в половицу. Внимание! Характеристика поток достигла шестого порога. Навык маскировка запаха, F, улучшен. Внимание! На навык сработала адаптация стихий. Маскировка запаха, I, способность полностью подавлять запаховый след, контролируя выделение феромонов на молекулярном уровне. Кожные железы адаптируются, создавая зону без запаха. Стихийная адаптация. Питомец может распространить эффект на одну дополнительную цель, накрывая ее куполом без запаха. Я перечитал дважды. Потом третий раз. Медленнее. Купол на другую цель. Тот самый эффект, который первый ходок посоветовал применить режиссеру на «Красавчике», сработал. Невероятно. Ну ты даешь, мелкий. Выдохнул я. Красавчик разжал когти, выпрямился и встряхнулся всем телом. Посмотрел на меня и задрал нос. Мыслеобраз пришел мгновенно. Чистая и лихая, почти мальчишечья гордость. «Видал? А ты сомневался». «Не сомневался». Я протянул руку, и горностай привычно пробежал по ней на плечо. Красавчик фыркнул, мол, еще бы. Актриса смотрела на меня. Уши вперед, хвост подрагивает. Нетерпение, которое она почти не скрывала. «Иди сюда», — сказал я. Она не помедлила, скользнула ко мне по полу и села напротив. Сила — 21, поток — 47, основа, ловкость — 13. У актрисы 29 свободных очков. Мою убийцу больше нельзя обижать и игнорировать ловкость, но и поток будет полезен. А вот сила мимо. Начал с потока. Актриса приняла вливание мягче, чем красавчик. Не дрожала и не жмурилась. 47-55! Внимание! Характеристика поток достигла пятого порога. Навык легкий шаг и улучшен. Легкий шаг «Ди», создает под лапами уплотненные воздушные платформы позволяя перемещаться по воздуху с удвоенной скоростью, зависать и совершать резкие маневры. Отлично! Неужели я смогу так же? При случае нужно будет проверить, как когда-то давно в каньоне. Но времени немного. Ловкость. 13.21. Внимание! Характеристика «ловкость» достигла третьего порога. Физиологическая адаптация — Взрывная мускулатура. Быстрые мышечные волокна доминируют. Суставы перестроены под резкие маневры. Сухожилия укорочены и укреплены. Я видел, как тело рыси едва заметно перестраивается. Мышцы под шерстью стали суше, жестче, словно из них убрали все лишнее. Лапы чуть удлинились. Суставы стали подвижнее, эластичнее, как у зверя, созданного для поворотов на полном ходу. «Чистая точность движения». Актриса вздрогнула и рефлекторно вскочила на лапы. Сразу присела, словно тело стало незнакомым, и его нужно было заново ощупать. И... прыгнула. Я не успел среагировать. Рысь оттолкнулась от пола и взлетела к потолку. Под ее лапами вспыхнули плотные воздушные подушки. Актриса замерла в воздухе на долю секунды, оттолкнулась от пустоты и перемахнула через всю комнату. Приземлилась у двери, развернулась и прыгнула обратно, снова оттолкнувшись от ничего. Она полноценно бегала по воздуху, маневрируя на углах. Это был иной уровень навыка. Актриса приземлилась передо мной, посмотрела снизу вверх и вильнула хвостом. На губах сама собой появилась улыбка. «Хорошая девочка». — сказал я и потрепал ее по загривку. Актриса откнулась лбом в мою ладонь и покошачьей отпрыгнула. Уже хотела бегать, прыгать, пробовать. «Потерпи», — сказал я. «Потом набегаешься». Рысь фыркнула. «Обещаешь?» И уселась. «Видел, да, Карц?» — усмехнулся я. «Все получили, а тебя обделили». Лис моргнул. «Мол, я не жалуюсь, но, раз предлагаешь, не откажусь». Ксила 21, ловкость — 13, поток — 41, основа — 29 очков. Выбор для моего огненного друга был очевиден. 41, 50, 52, 55. Внимание! Характеристика «поток» достигла пятого порога. Внимание! Навык «огненная копия» D улучшен. Огненная копия C Создает полноценную материальную копию хозяина или человека одной с ним крови. Копия неотличима от оригинала. Внешность, движение, тепло тела. Способна наносить физический урон. Любое полученное ранение немедленно прерывает эффект. Поддерживается энергией питомца. Поддерживается энергией питомца. На этот раз не моей. И может сражаться. Я посмотрел на лиса. Карц почему-то подрагивал. Покажи. Карц прикрыл глаза. Пламя под шерстью вспыхнуло ярче, сконцентрировалось, потекло от тела вперед, как расплавленный металл. И передо мной встал я сам. Копия стояла в полуметре и смотрела на меня моими собственными глазами. Я протянул руку и коснулся ее плеча. Чёрт. Сжал пальцы. Ткань куртки смелость под ними. Я чувствовал тепло тела, мышцы под тканью. Если бы не знал, что это копия, не отличил бы. Никто бы не отличил. Копия моргнула и повторила мой жест. Подняла руку и коснулась моего плеча. Прикосновение было уверенным и точным, совершенно не механическим, а живым. Жуть какая. Убери его побыстрее отсюда, Карц. Лист тяжело дышал, пламя под шерстью потускнело, навык жрал его ресурсы и жрал серьезно, но держал. Копия рассыпалась огненными хлопьями. Карт стряхнул головой и облизнулся. Можно ли использовать его на арене, учитывая, что Зверолов не участвует в бою? Если понадобится, то почему нет? В ней арена тоже полезна. Двойник, уводящий слежку. Карц подошел и ткнулся носом в мою ладонь. Черт, процесс затянулся, и я почему-то начал уставать. Руки чуть дрожали. Пройдет. Я поднялся, размял шею и прошелся по комнате. Без усиления оставались двое: Афина и старик. Внимательно изучил характеристики. Питомец таежный король земли. Уровень 32. Сила 55. Основа. Ловкость — 14. Поток — 36. И никаких свободных очков у дедули. Питомец — полосатый едозуб. Эволюционный ранг — D. Сила — 60. Основа. Ловкость — 13. Поток — 34. У Афины 9 свободных характеристик. Мало, но хоть что-то но вполне могу дотянуть до потока, жертвуя своими очками мастера. Вопрос не в том, кого усиливать. Вопрос в том, от чего я готов отказаться. Начинается. Пробормотал я, потер переносицу и начал думать. Старик — моя единственная страховка. Если тьма в ядре вырвется наружу, и я снова стану тварью без разума, которая рвет своих. Росомаха — единственный, кто сможет меня удержать. Не стоит себя обманывать и надеяться на Афину или режиссера. Зверомор был чрезвычайно силен. Пулемет в мире мечей. А гравитационный пресс вдавит химеру в землю. Манипуляция превратит почву под лапами в болото. Усилить старика — значит усилить клетку. Крепче прутья, надежнее замок. Но он и без усиления делал свою работу. Его навыки были на диранге. Гравитация давила. Земля слушалась. Проблема не в силе, а в голове. Росомаха до сих пор не могла полностью контролировать собственную агрессию. Вливать очки в зверя, который в критический момент может забыться — лотерея. Афина — единственный зверь в стае, который мог принять прямой удар и не сломаться. Завтра парные бои с неизвестными противниками и напарником, который сейчас наливается вином в таверне. Мне важно пройти до финала. И Афина, после всего, что она пережила, заслуживает всех моих очков мастера до последней крохи. «Твоя очередь, девочка», — сказал я. Тигрица склонила массивную голову. Ни терпения, ни тревоги. Мне захотелось положить ладонь ей на лоб. Шкура была горячая и грубая, как нагретый солнцем камень. Под ней череп, который мог выдержать удар булавы. Мышцы, каждый из которых весила больше, чем красавчик, целиком. Тигрица принимала энергию, как скала принимает дождь, молча и жадно. Нам нужен поток. Дорого, но как есть. Девять ее очков и двенадцать моих. Тридцать четыре, сорок, сорок семь, пятьдесят, пятьдесят два, пятьдесят пять. Внимание! Характеристика «поток» достигла пятого порога. Внимание! Комбинированный навык стихий изменен. Доспех катаклизма — Си. Бушующий шторм из спрессованного ветра и белого пламени, покрывающий тело питомца. Афину скрутило. Тигрица вскинула голову, пасть распахнулась в беззвучном рёве, и по её шкуре побежало яростное пламя. И одновременно с этим... Ветер не порыв, как у режиссера, скорее плотный вихрь, который обвел тело тигрицы спиралью и слился с огнем. Воздух в комнате раскалился. Я дернул руку. Ладони божгло, словно схватился за сковородку. От жара загрохотали ставни. Афина стояла в центре бушующего шторма, и шторм был ею. Ветер и огонь не дрались, а работали вместе. Спрессованный воздух уплотнял пламя. Пламя раскаляло воздух, и вместе они образовали нечто, к чему я не сразу подобрал слово. Действительно доспех. Из огня и ветра, который покрывал тигрицу от носа до кончика хвоста. Он жил и двигался. Я видел, как воздух перед ее шкурой плавился от жара, как пылинки вспыхивали, не долетая до поверхности. Все, что коснется этой шкуры, сгорит. Наконец, Афина взяла навык под контроль, и жар перестала палять меня. Шторм погас. Афина стояла посреди комнаты. На полу вокруг нее круг выжженных досок. Твою ж!» — выдохнула я. Похоже, в следующий раз улучшать твои характеристики нужно на улице, девочка. Тигрица повернула ко мне голову. Разноцветные глаза были совершенно спокойны, как будто ничего не произошло. Афина медленно по моргнула, зевнула, лизнула меня в щеку и отошла к стене. Красавчик что-то пискнул и выпросил свою порцию нежности. Шершавый язык тигрицы чуть не опрокинул бедолагу. Горностай фыркнул и запрыгнул кошки на гриву. «А ты отважный малый!» Я усмехнулся. Закрыл глаза и потянулся к последней нити. «Выходи, приятель. Я дал тебе столько времени, сколько мог». Наступила долгая театральная пауза, которую мог выдержать только режиссер. Потом дохнула ветром, и он материализовался в центре комнаты, прямо передо мной. Рысь стояла, расправив плечи, и даже сейчас, после того, через что прошла, в каждой линии тела читалась гордость. Глаза были усталыми, но спина, как всегда, прямая. Этот зверь скорее сдохнет, чем покажет слабость перед другими. Актриса подалась вперед, тихо мурлыкнув. Режиссер скосил на нее взгляд, дернул ухом и снова посмотрел на меня. Садись, сказал я вслух. Режиссер, разумеется, помедлил, потому что выполнить просьбу сразу означало бы потерять лицо при новом члене стаи, но сел. Сердце крови лежало на моей ладони. Режиссер дернул ухом, посмотрел на сердце, потом на меня. Ты предлагаешь мне съесть это? Мыслеобраз был таким выразительным, что я едва не рассмеялся. Брезгливость, недоверие и самую малость любопытства. Предлагаю. Твой путь к силе, брат. Я положил руку на его холку. Шкура под пальцами была жесткой и теплой. Мышцы напряглись, но режиссер не отстранился. Я закрыл глаза и начал наш диалог. Вот что я чувствую. Частые образы хлынули потоком без слов и мыслей. Турнир. Враги в тенях. Стая, которая сильна, но недостаточно для того, что впереди. И режиссер. Ключ. Альфа. Тот, кто должен стать крепче, тяжелее и опаснее. Я верю в тебя. Я рядом. Если что-то пойдет не так, вытащу. Мы много раз спасали друг друга, брат. Нужно продолжать доверять. Время утекает сквозь пальцы. Что-то грядет. И мне нужен мой стратег. Режиссер очень долго молчал. Стаешь ждала. Никто не шевелился. Потом рысь наклонила голову и аккуратно взяла сердце крови из моей ладони. Даже почти брезгливо, кончиками зубов, как кот, который берет незнакомую еду. И проглотила. Пару секунд ничего не происходило. А потом комнату выбило. Настоящий, яростный, живой ветер рванул из режиссера во все стороны разом. Ставни загрохотали. Половицы застонали, меня отшвырнуло спиной в стену. Красавчик вцепился в шерсть Афины всеми четырьмя лапами. Картс прижался к полу, прикрыв морду хвостами. Старик в дверях глухо рыкнул и попятился. Режиссер стоял в центре и... менялся. Серебристая шерсть вздыбилась, пошла волнами, словно под ней перекатывались мышцы, которых раньше не было. Тело рыси стало крупнее, лапы тяжелее, Грудь шире, линия хребта жестче. Но главное было в воздухе вокруг него. Я видел это чутьем зверолова. Ветер сгущался, становился чем-то почти осязаемым, словно невидимые стены вырастали из ничего. Потоковое ядро обожгло изнутри, и я стиснул зубы, удерживаясь за нить. Режиссер запрокинул голову и издал низкий вибрирующий гул от которого задрожали стены и звякнула посуда где-то в соседней комнате. «Какого черта?» — раздался крик Степки за стеной. «Нет, нет, Степа, стой!» — голос Микки. Он просил не лезть. «Внимание! Рождена первородная альфа-ветра. Первая ступень. Эволюционный индекс — Ди. Получен уровень питомца — 31. Получен навык «Плотность ветра — Ди». Уплотнение воздушных потоков до состояния твердой материи. Получена аура давления альфы. Получена возможность видоизменять навыки по желанию питомца. Внимание! Навык воздушные лезвия более не опасен для питомца. Аура давления. Мощь альфы ментально давит на зверя. По желанию питомца. Ветер резко оборвался. Словно кто-то невидимый захлопнул дверь. Звенящая вакуумная тишина мгновенно заполнила комнату, давя на уши после канонады магии воздуха. Ставни, еще секунду назад готовые сорваться с петель, замерли, скрипнув напоследок. Режиссер стоял посреди комнаты. Внешне он почти не изменился, но передо мной был совершенно другой зверь. Исчезла та нервозность, которая терзала его после леса. Шерсть на загривке больше не стояла дыбом, легла гладким плотным ковром, по которому изредка пробегали синеватые искры статического электричества. Остальная стая чувствовала изменение тактика. Красавчик вжался в спину Афины так сильно, что почти растворился в ее шкуре. Карц опустил огненную морду к полу, признавая иерархию стихий. Даже старик, замерший массивной глыбой, перестал ворчать. Его маленькие глазки-бусинки, видевшие слишком много ужасов этой жизни, неотрывно следили за рысью с мрачным уважением. Он знал, как пахнет безумие, и знал, как пахнет сила. Сейчас безумия не было. Только актриса не шевельнулась. Она сидела и смотрела на брата немигающим взглядом. Режиссер медленно повернул голову ко мне. Я выдохнул. Взгляд кардинально изменился. Он стал глубже, темнее и бесконечно тяжелее. В нем появилась весомость, свойственная монарху, который вернулся из изгнания, прошелся по своему тронному залу и убедился, корона все еще на месте. Это был взгляд существа, которое точно знает границы своей территории и имеет достаточно сил, чтобы убить любого, кто их переступит. По нашей ментальной нити... Теперь толстый, как корабельный канат. Пришел образ. Я почувствовал, как невидимый поток подхватывает нас всех. Мощный восходящий вихрь, который держит на себе вес всей стаи. Он был фундаментом изжатого урагана. На его плечах балансировала Афина с ее тяжестью титана. Он кружил в танце огненного лиса. Он давал опору даже заземленному старику. Вожак. Теперь я — основа. Я шагнул вперед и сжал пальцы на его загривке. Жесткая шерсть кольнула ладонь. По коже пробежал заряд, от которого волосы на руках встали дыбом. Под пальцами перекатывались мышцы, налитые такой силой, что казалось, ткни пальцем, и нарвешься на стальную плиту. «Знаю», — сказал я тихо, глядя в его умные, Почти человеческие глаза цвета грозового неба. Режиссер прикрыл глаза на мгновение. Единственная уступка эмоциям, которую он себе позволил. Потом резко распахнул веки и фыркнул, дернув ухом. Хватит сантиментов, вожак. Ты же хотел кого-то вытащить из таверной волосы? Или мы будем обниматься, пока этот клоун пропивает свой талант? Его мысли-образы стали настолько четкими что я громко с облегчением рассмеялся, чувствуя, как отпускает напряжение последних месяцев. Стая смотрела на нас. Каждая из них, от крошечного горностая до гигантской тигрицы, точно знал, кто стоит в центре. Глава восьмая Я не стал никого брать с собой, только стаю в ядре. Даже красавчика оставил дома. Стёпка и Лана настаивали, но мне не хотелось выглядеть угрозой в глазах будущего напарника, каким бы он ни был. Цель была иная. Слишком уж я прикипел к Мике и Нике, и здоровье девчушки было мне дорого. А ещё я был им должен, так что потерплю. Таверна называлась «Золотой рок», и золотого в ней было ровно столько, сколько в пьяном угаре, ни капли. Облезлая вывеска, заплёванный порог — Из-за двери хохот, бренчание лютни, женский виск и звон посуды. Запах вина и мяса. Вечеринка шла полным ходом. Я толкнул дверь и вошел. Внутри было именно то, чего ожидал. Длинный зал, заставленный столами, половина из которых были опрокинуты. В центре расчищенное пространство, где пьяная девица пыталась танцевать на столе и дважды чуть не свалилась. У камина кто-то храпел, укрытый чужим плащом. По углам целовались парочки, не обращая внимания на остальных. Раннер сидел во главе главного стола. Он мало изменился с арены. Та же алая туника с золотыми нитями, те же идеальные волосы, та же улыбка, от которой девицы теряли остатки разума. Одна сидела у него на коленях, другая прижималась к плечу, третья наливала вино, умудряясь проливать ровно столько, чтобы ранер мог шутливо ее отчитать. По бокам стола сидели двое крепких мастеров телохранители, наверное. Скорее показуха, чем необходимость. Яркие голубые глаза мгновенно срисовали меня, и в них не было ни капли опьянения. Вино он пил, запах шел от него за два метра, но зрачки реагировали четко, движения оставались плавными и контролируемыми. На арене Степа отмечал то же самое: идеальная балансировка даже во время поклонов. Но это все временно. Останься он тут еще часа на три, и дело будет худо. О! Ранор раскинул руки, едва не выронив кубок. Голос был громким, раскатистым как у ярмарочного зазывалы. Гости! Новые гости! Какая честь! Садись, друг! Налейте ему! Не друг, а напарник, сказал я. Нам нужно поговорить. Ранор! Моргнул, потом широко улыбнулся и повернулся к девице на коленях. «Слышала, дорогая? Напарник! А я-то думал, все тяжелое позади. Оказывается, мне еще и няньку приставили». Девицы захихикали. Кто-то из пьяных зевак за соседним столом заржал. Я подождал, пока отсмеются. «На улицу. Пять минут». «На улицу?» Раннер театрально приподнял бровь. «Там холодно, темно, и нет вина. Зачем мне туда? Все самое прекрасное!» Он погладил девицу по бедру. «Прямо здесь!» «Утром ты выйдешь на арену со мной в связке, против двоих, которых мы не знаем». «И что? Гонец нашел меня. Ничего нового ты не открыл, едозуб». «Мне нужно знать, что ты будешь делать, кроме как кланяться публике, как клоун». В таверне стало тише. Музыка играла, пьяные бормотали, но ближайшие столы притихли. Зеваки учуяли напряжение. Ранер медленно снял девицу с колен, аккуратно, почти нежно, как фарфоровую вазу, и поднялся. Стоя, он был выше меня на полголовы и шире в плечах. Мышцы под туникой двигались так, как двигаются мышцы человека, который каждый день тренирует тело на износ. Но лицо по-прежнему улыбалось. Та самая белозубая, ослепительная, ничего не значащая улыбка. «Знаешь, малыш...» — он сделал шаг ко мне. «У меня за жизнь было... Сколько?» — повернулся он к телохранителям. «Сто боев? Двести?» 220 двадцать!» — подсказал один из телохранителей. «Двести двадцать!» — Раннер поднял кубок. «И ни в одном мне не понадобился напарник». «Ни тактика, ни план, ни... Давай обсудим!» «Мой лев выходит. Делает свою работу. Я делаю свою. Публика счастлива. Все просто и красиво. Парные бои — другое дело». «Да уж...» Раннер фыркнул и сделал глоток. «Формат, тактика, координация. Ты, наверное, из тех, кто перед походом рисует карту и считает, сколько шагов до каждого куста?» «Я из тех, кто возвращается с похода живым». Раннер посмотрел на меня чуть внимательнее, и улыбка на секунду стала не такой широкой. «Едозоб», — задумчиво протянул он. «Видел тебя на арене. Неплохо работаешь. Тигрица — серьёзный зверь, но...» Он поднял палец. «Тебе до меня далеко. Ты почти ничего там не делал, — стоял столбом. Ты слабый, малыш. Не дергайся. Завтра просто постоишь в сторонке, а папа Раннер...» «Позволит тебе пройти в битвы финала». Я не мериться пришел поговорить. Но не хотелось бы при всех. «А если я не хочу?» «Тогда выйдем на арену вслепую, и оба получим то, чего не заслуживаем». Раннер допил вино и с негромким стуком поставил кубок на стол. Затем обвел взглядом таверну и вздохнул с видом человека, которого отрывают от важнейшего дела в жизни. «Ладно, пять минут, едозуб». «Но потом я возвращаюсь». Мы вышли на улицу, и ночной воздух ударил в лицо. После духоты таверны он резал легкий, как ледяная вода. Раннер поежился и прислонился к стене, скрестив руки на груди. За нами потянулась свита. Оба телохранителя, три девицы, пятеро зевак. Расположились полукругом, как зрители перед сценой. Кто-то из пьяных заорал. «Давай, Раннер, покажи ему!» «Фанаты!» — Раннер развел руками. «Что поделать? Везде идут за мной. Популярность тяжелая нож и дозуб. Ты уж извини, прям по душам не выйдет». Я не стал оборачиваться на публику. Хотя бы так. «Слушай, Раннер, я пришел не спорить. Скорее, с просьбой. Мы не выбирали друг друга, но раз уж так вышло... Мы должны быть в порядке к утру, чтобы нормально работать». «Работать...» Повторил Раннер так, будто я предложил ему копать канаву. «Слушай, Едозуб, я ценю твой энтузиазм. серьезно, Но тебе не нужно ничего делать. Вообще ничего. Выйди на арену, встань в сторонке и наслаждайся зрелищем. Мой лев решит все сам, как решал сто раз до этого. А если не решит?» «Не решит?» Раннер искренне рассмеялся, запрокинул голову и показал идеальные зубы. Девицы за его спиной восхищенно заухали. Ты видел мои бои? Видел, что делает мой лев? Серьезно, малыш, назови мне хоть одного зверя на этом турнире, который продержится дольше минуты. Теневая пантера, богомол, мантикора. Я сделал паузу. Едозуб. Рано замолчал. На одну короткую секунду улыбка стала натянутой. Потом вернулась, как ни в чем не бывало. Видел их всех? Сказал он легко. Но мой лев сильнее. Ты уверен? Абсолютно. Он сказал это слишком быстро. Я отметил это и не стал давить. Не мое дело лечить его от самоуверенности. Мое дело не проиграть завтра. Хорошо. Тогда хотя бы скажи, какие навыки у твоего льва, чтобы я не бил по той же точке и не путался под лапами. Навыки! Реннер усмехнулся. Ты серьезно просишь меня раскрыть карты? Здесь. Он кивнул на толпу зевак. «При них? Да чёрт с ними! Просишь раскрыть тебе, будущему противнику? Сколько тебе лет, парень, двадцать? Ты вытянул счастливый билет, когда попал со мной в пару. Тебе этого должно быть достаточно». «Ты зарываешься». «Я до зуб». Раннер оттолкнулся от стены. Вся театральность слетела. «Я не буду обсуждать тактику. Не потому что пьян или не уважаю тебя». Мне она просто не нужна. Он шагнул ко мне так близко, что я чувствовал запах вина изо рта и жар от разгоряченного тела. Мне не нужен напарник. В этом мире есть только одна правда, парень правда арены. Только она честная и не плетет интриг. Истинная ценность это выйти на песок и сделать то, что умеешь, лучше всего гребаного мира. Ты можешь помочь или не мешать, а можешь вообще не приходить, раз так боишься. Результат будет одинаковым. Нет, сказал я, не будет. Нет, нет, потому что не всегда все идет по плану. Если завтра против нас будут богомолы Мантикора, что тогда, а? У меня на кону больше, чем твое эго, Раннер, и мне плевать нравится тебе это или нет, но ты сделаешь, что я скажу. Многого не прошу, хотя бы иди отдыхать, выспись и приди раньше, чтобы у нас появился шанс. Зеваки притихли. Одна из девиц нервно хихикнула и тут же замолкла. Раннер смотрел на меня. И его улыбка впервые ушла. Лицо стало ровным и спокойным. Глаза холодными. Потом он ударил. Правая рука прошла от бедра коротким тяжелым хуком в челюсть. Вовсе не пьяный замах, а боевой, с вложением корпуса. Так бьют люди, которые дрались в переулках где правила кончаются на первой же секунде. Качнулся влево. Кулак прошел в сантиметре от скулы. Я даже почувствовал ветер от удара и запах вина с пальцев. Раннер пролетел мимо, потеряв равновесие на долю секунды. Он ожидал попадания. Тело было заточено под другое продолжение, в котором противник падает, и разговор окончен. Но он быстро развернулся и принял стойку а я стоял на том же месте, с руками вдоль тела. Даже не поднял их. Зеваки загудели, кто-то восхищенно присвистнул. Раннер смотрел на меня. На его лице отразилось чистое, неприкрытое удивление. «Быстрый!» — сказал он. «Может, все-таки поговорим?» — спросил я. Раннер постоял в стойке еще пару секунд, потом медленно опустил руки и выдохнул. И впервые за весь вечер усмехнулся по-настоящему. «Ладно, Едозуб, может, ты не совсем бесполезный». Парень прислонился к стене и скрестил руки на груди, всем видом показывая, что разговор окончен. Зеваки за его спиной перешептывались, девицы сжались друг другу от ночного холода, но уходить не собирались, ждали продолжения спектакля. Я смотрел на этого красавца и понимал, что обычные аргументы не работают. Ни логика, ни здравый смысл, ни даже уклонение от удара. Раннер признал, что я быстрый. И все. Это ничего не изменило. Он по-прежнему собирался выйти на арену и делать то, что привык. А я мог хоть головой об стену биться. Оставался один язык, который понимают такие люди. «Значит, вот как», — сказал я. «Какой из тебя воин?» Только и можешь что улыбаться и ржать, вместо того, чтобы подойти к делу серьезно. Улыбка не исчезла, но стала жестче. А ты что? Знаешь, что стоит за этой улыбкой? Ранер вдруг начал говорить тихо, почти шепотом, так, чтобы услышал только я. Не нужно читать мне нотации, когда не знаешь, что именно за ней прячется, зверолов. В этом шепоте уже не было ни театральности, ни игры на публику. Раннер смотрел на меня в упор, и впервые за весь вечер я увидел настоящего человека, а не Маску. Что бы ни пряталось за этой белозубой улыбкой, оно было тяжелым и острым. Я не стал спрашивать. Не мое дело, что у него за душой. Тогда слушай внимательно, раз за ней что-то есть. У тебя только один вариант. Ты идешь отсыпаться и готовиться к боям. Прямо сейчас. Потому что на кону стоит жизнь девочки, которая мне дорога, Я не собираюсь проиграть из-за того, что мой напарник решил покутить перед дракой. В его лице что-то изменилось. Дрогнуло что-то в самих глазах. Раннер промолчал. «А если не послушаешь...» Продолжил я. Мой голос звучал ровнее и тише, потому что то, что я собирался сказать, не предназначалось для зевак. «Если ты завтра выйдешь на песок в таком состоянии, я сделаю все, чтобы помешать». И помешаю я не противнику Раннер, а тебе. Раннер напрягся. Да о чем ты раскол тебя дери? Сам только что говорил, что на кону стоит жизнь девочки. Ты не понял, сказал я. Я ненавижу турниры и все, что на нем происходит. Сотни смертей ни в чем не повинных питомцев. Если ты начнешь свой цирк и попытаешься убить зверей, которых можно было не убивать, я помешаю тебе прямо посреди боя. Поэтому и говорю тебе, выспись, приди раньше, и мы обсудим, как быть. Иначе ты не пройдёшь финал. Тишина стояла такая, что я слышал, как потрескивает факел на стене таверны и как где-то за углом пьяный мочится в канаву. Зеваки за спиной Раннера притихли. Они не слышали слов, но чувствовали, что воздух между нами можно резать ножом. Раннер очень долго смотрел на меня. Оценивал так, как боксер оценивает противника перед матчем. А ведь ты серьезно, сказал он наконец. Абсолютно. Парень опять замолчал. Одна из девиц потянула подругу за рукав. Та отмахнулась. Уходить никто не собирался. И еще кое-что, сказал я. На случай, если ты думаешь, что я блефую, правилами турнира четырех корон не запрещено нападение Зверолова на Зверолова союзника. Проверь, если не веришь. И союзному зверю на союзного тоже не запрещено. Дисквалификация за атаку на чужого зверолова — да. За убийство союзного зверя — да. Но если мой зверь просто помешает твоему в бою, сломает ему атаку, собьет прыжок — это можно. Раннер внимательно слушал. «Ты настолько не хочешь, чтобы погибал чужой зверь, что готов рискнуть жизнью девочки и проиграть?» «Ты не понял». Я шагнул чуть ближе. Я уверен, что можно победить противника, не убивая его питомца, который выглядит как игрушка для всех этих королей и зрителей на грёбаном кровавом побоище. Послушай, Раннер, вопрос сейчас в другом. Ты готов поплатиться своим проходом дальше ради пары бутылок вина? Зеваки загудели громче. Кто-то из них все таки расслышал обрывки. Один из телохранителей шагнул вперед, но Раннер остановил его коротким жестом, даже не повернув головы. Пауза затянулась. «Что за девочка?» — спросил он ровным голосом, без какой-либо издевки. «Ее личность останется в секрете», — ответил я. «Ты пришел ко мне посреди ночи, угрожаешь саботажем, готов сломать собственный турнир». Раннер чуть наклонил голову. «И говоришь, неважно. Это несправедливо едозуб. Ты о многом просишь, но ничего не даешь взамен». Я стиснул зубы. Не хотел этого говорить, но если это единственный способ сдвинуть его с места, черт с ним! Получишь лишь часть информации. У нее черная кровь, сказал я коротко. Солнечная саламандра может ее очистить. Приз турнира – единственный шанс. Раннер не пошевелился. И если бы я не следил за его глазами, то решил бы, что ему все равно. Но что-то в них изменилось. Как будто он подумал о том, что предпочел бы никогда не вспоминать. Длилось это мгновение. Потом Раннер отвел взгляд, посмотрел куда-то поверх крыш и медленно выдохнул. «Ладно», — сказал он. «Хорошо, Едозуб. Из-за этого, ладно. Не из-за твоих угроз, не из-за правил и не из-за того, что ты быстрый. Из-за этого. Увидимся возле арены за час до схватки и все обсудим». Он оттолкнулся от стены и повернулся к телохранителям. «Пусть меня не беспокоят», — бросил он, не оборачиваясь. «Вечеринка окончена, народ! Я иду отдыхать!» «Но Раннер...» — возмутилась одна из девиц. «Раннер идет спать, кисуля!» Боец вновь усмехнулся. Телохранители переглянулись. Девица разочарованно заохали, зеваки загудели. Раннер прошел мимо них, не удостоив взглядом. Пройдя несколько шагов, он остановился. «Еда зуб! позвал Раннер, не оборачиваясь. «Что?» «Обещаю, если мы завтра проиграем, это будет не из-за вина». Глава девятая Раннер ждал у служебного входа, прислонившись к каменному столбу. Трезвый, выбритый, в свежей на этот раз полностью золотой туники. Волосы уложены так, будто он провел перед зеркалом не меньше часа. Скорее всего, так и было. Увидев меня, он вскинул руку и улыбнулся той самой ослепительной улыбкой, которая, похоже, включалась у него вместе с пульсом. Но глаза были ясные, и двигался он собранно. Сдержал слово. «Едозуб! Ранняя пташка! А я-то думал, придется ждать». «Это я думал, придется ждать» ответил я. Раннер хмыкнул и развел руками, мол, видишь, какой я ответственный. Впрочем, дальше разговор не пошел, потому что служебный вход оказался заперт. За каменной аркой стояли два стражника с алебардами, а дальше, закованной решеткой, бурлила толпа. Человек 200, может, больше, запрудили узкую улочку. Давка начиналась метров за 30 до входа и уходила за поворот, Люди стояли плечом к плечу, толкались, ругались, лезли друг другу на головы. Рядом визжала стайка девиц, и виск этот стоял такой, что у меня заныли зубы. «Это что?» — спросил я. «Это?» — Раннер окинул толпу взглядом. «Это любовь, едозуб. Чистая и бескорыстная. Не завидуй». «Через это мы не пройдём». «Конечно, пройдем. конечно пройдем. смотри Раннер оттолкнулся от столба, одернул тунику и шагнул вперед. Толпа увидела его. Рев поднялся такой, словно в улочку загнались стадо бешеных быков. Сотни глоток заорали одновременно. «Раннер! Ранер, сюда! Я люблю тебя!» И народ хлынул вперед. Стражники у решетки покрепче перехватили алибарды. Кто-то в давке упал, на него тут же наступили. Девицы завизжали еще пронзительнее. Ранер поднял обе руки и улыбка его стала шире, если это вообще было возможно. Он купался в этом, впитывая крики, и с каждой секундой, казалось, становился выше ростом. «Друзья!» Его голос перекрыл шум без всякого усилия. «Друзья мои, я тронул! Ваш ранер здесь!» Толпа взвыла еще громче. Какой-то толстый мужик запрыгал от восторга на месте и случайно врезал соседу локтем в челюсть. Я стоял в трех шагах позади и ждал, пока это закончится. Не закончилось. Давка уплотнилась. Первые ряды вжались стражников в решетку, алибардист покрупнее рявкнул что-то матерное и оттолкнул чью-то руку древком. Раннер обернулся ко мне, и в глазах мелькнула искренняя беспомощность. Ну, он развел руками. Сам просил, чтобы я пришел пораньше, да еще и при зеваках. Чего ты ожидал? «Звери», — сказал я. Раннер моргнул, понял и кивнул. Мы призвали их одновременно. Четыре метра темного серебра обрушились на мостовую. Камни под ее лапами треснули. Афина встала между мной и толпой, повернула массивную голову к людям, и из приоткрытой пасти вырвался короткий ленивый рык. Ближайшие ряды отшатнулись. Кто-то вскрикнул. Мужик попятился и наступил какой-то девице на ногу. Рядом с Афиной вспыхнул огонь. Лев ударил лапами и выпрямился во весь рост. Меньше тигрицы, но грива полыхала живым пламенем. Лев-разоритель. Уровень 33. Эволюционный индекс D. «Инферно! Охранять!» — крикнул Реннер. Лев мотнул головой и шагнул вперед. Крики превратились в шепот. Толпа раздалась к стенам, и между нами и решеткой возник коридор метра четыре шириной. Стражники молча отступили и пропустили нас. Я пошел первым. Афина неторопливо двинулась следом. Раннер шел рядом. Инферно держался у его бедра. Огонь на загривке потрескивал в утренней тишине. — Раннер! Порви их сегодня! — крикнул кто-то из толпы. Раннер всегда рвет, дорогой. Бросил тот через плечо, не избавляя шага. Я покосился на него. Даже сейчас между двумя хищниками этот парень работал на публику. Мы прошли через решетку на служебную территорию арены. Каменные стены отрезали шум толпы, и я с облегчением выдохнул. Длинный коридор, факелы в держателях, но главное тихо и пусто. Афина остановилась и потянула носом воздух. Инферно тоже замер. Огонь на загривке осел до ровного низкого гудения. И звери впервые посмотрели друг на друга. Тигрица уставилась на льва сверху вниз. Инферно выдержал взгляд, не отвёл и не попятился, но грива чуть опала, а кончик хвоста дёрнулся. Афина медленно моргнула, лизнула собственный нос и отвернулась. Лев был ей неинтересен. «Ого!» — сказал Раннер, наблюдая за этим. «Твоя кошка пытается унижать». Она не унижала, оценила и отпустила. «Вот именно!» Ранер усмехнулся и погладил инферно по загривку. Лев ткнулся мордой ему в бок. Огонь на мгновение полыхнул ярче. Зверь тоже сделал свои выводы. «Ладно, зуб. Ты вытащил меня из лучшей вечеринки во плоти». «Заставил лечь в холодную пустую кровать и притащиться сюда на рассвете. Я здесь. Говори!» Я прислонился к стене коридора и скрестил руки на груди. Расклад простой. Парные бои два на два, и противников мы не знаем. Значит, нужна схема, которая работает против кого угодно. Парень стоял напротив, поигрывая золотой застежкой на тунике. Лев лёг у его ног, положив голову на лапы. Но уши стояли торчком. Слушал. «Слушай, Едозуб, если против нас выпустят какую-нибудь пару шавок, дай мне отработать. Публика пришла смотреть на бои, а не на то, как два хищника загоняют крысу в угол за 30 секунд. Мне нужно шоу». «В принципе, я не против. Если противники слабые, делай, что хочешь. Красуйся, кланяйся, целуй девиц на трибунах. Мне все равно, пока мы проходим дальше». Раннер просиял. «Другой разговор!» «Но ты же помнишь условия?» Улыбка не погасла, но Раннер чуть наклонил голову. «Мы не убиваем чужих зверей. Не ради шоу, не ради красивого финала. Зверь упал, зверь сдался, хозяин отозвал. Бой окончен. Точка». Раннер пристально смотрел на меня. «А если не упадет и не сдастся, тогда мы его роняем. Жестко, больно» но живым. А если это не поможет, если против нас выйдет что-то серьезное, что не ляжет от пары ударов? Я выдержал паузу. Вопрос был правильный, и врать не имело смысла. Если зверь представляет реальную угрозу и других вариантов не будет, я приму эту смерть. Мне нужно пройти дальше, раннер. Цена слишком высока, чтобы проиграть из-за принципов. Но между «пришлось» и «захотелось» — большая разница. И я хочу, чтобы ты эту разницу принял». Раннер медленно кивнул. «Странный ты человек, Едозуб. Ладно, не буду убивать ради шоу. Обещаю. Инферно хватит огня, чтобы положить кого угодно, не разрывая на части. Доволен?» «Доволен. Теперь давай о деле, если придется биться на полную. Что умеет твой лев?» Раннер погладил зверя по загривку. Тот приоткрыл один глаз — И в зрачке плеснулось пламя. «Я не скажу тебе все, Зверолов. Открою только одну способность — белый клык. Концентрированный удар белым пламенем на клыках и когтях. Прожигает почти что угодно, но нужно подобраться вплотную. А вторую и не надо. Я усмехнулся. Инферно умеет выжигать воздух. А? Улыбка Раннера замерла на миг. Затем он расхохотался. «Ну и отлично, Едозуб!» Все знаешь, ты нравишься мне все больше. Неплохая связка, в которой второй навык открывает дорогу первому. Резюмировал я. У меня все идеально, не переживай. Теперь все просто. Он ведь не знает, что у Афины четыре навыка. Хорошо. Тогда слушай. Афина тяжелая и живучая кошка первой линии атаки. Ее защиту очень сложно пробить. Эти размеры и мускулатура ⁇ это первый навык. Она принимает на себя основной удар и контролирует пространство, не давая противнику маневрировать. Раннер кивнул. «Тогда пусть инферно будет нашим ассасином. Пока Афина держит, он заходит с фланга, выжигает воздух, ослепляет, и пока зверь мотает головой, бьет белым огнем по слабым местам. В суставы, горло, бей даже под брюхо. Укусил, отскочил, зашел с другой стороны. Его дело резать, пока Афина держит». «Пока Афина держит», — повторил Раннер. «Мне нравится. Инферно так работает лучше всего. Влетел, ударил, ушел. Если твоего льва зажмут, Афина прикроет даже корпусом, если понадобится. Ее шкуру пробить сложнее, чем крепостные ворота». Раннер посмотрел на тигрицу. Она лежала у дальней стены с прикрытыми глазами. То ли дремала, то ли делала вид. Парень хмыкнул. Покачал головой и хлопнул себя по коленям. А что еще она умеет, не раскроешь? Ого! Я сделал удивленный вид. Говоришь, что видел меня на арене, но не знаешь навыка. Не делай из меня идиота. Ладно, едозуб. Парень хохотнул. Видел я эту невидимость. Хотел проверить, насколько мы теперь друзья. Ладно, если враги слабые, я делаю шоу. Если серьезные, работаем по схеме. Что ты еще? запомни ранор мы не просто так тут поболтали если противники серьезные афина идет вперед не твой лев и не твоя показуха еще кое что на арене слушай меня если крикну назад отводи льва без вопросов разберемся потом ранор хмыкнул отряхнул тунику и посмотрел на меня сверху вниз с той самой улыбкой до зуб я в жизни никого не слушал на арене Может, и не придется, А может, сегодня будет твой первый раз. Арена встретила нас ревом. Тысячи глоток обрушились сверху. Каменные трибуны, набитые до последнего ряда, гудели и ходили ходуном. Песок под ногами был свежий, рыжий, утрамбованный и политый водой, чтобы не пылел. Круглая площадка, шагов 80 в диаметре. За барьером ряды, ряды ряды. Тысячи лиц, знамена, торговцы с лотками, дети на плечах у отцов. Высоко над всем этим висела королевская ложа под четырьмя штандартами. Раннер вышел на арену на полшага впереди меня и раскинул руки. Толпа взорвалась. Он шел к